Мисс Белла Уилфер, как мы уже говорили, отлично прижилась в новом великолепном аристократическом особняке Бофинов И даже стала посматривать свысока на их секретаря, который еще недавно ей нравился. Хотя они никому в этом не признавались. Однажды секретарь случайно встретил ее в большой гостиной. «Вы никогда не просите меня передать что-нибудь вашим домашним, мисс Уилфер?» Я буду счастлив выполнить любое поручение. Как это понимать, мистер Роксмит? Как понять слово домашний? Я говорю о доме вашего отца в Холлоуэе О каких передачах и поручениях вы изволите говорить? О приветах и поклонах родным, которые вы так или иначе передаете. Мне было бы приятно, если бы вы воспользовались такой оказией. Ведь я, как вам известно, Ежедневно бываю и тут, и там Незачем об этом напоминать мне, сэр Мои родные не так уж часто присылают мне, как вы изволили выразиться, ах да, поклоны и приветы Они часто справляются о вас И я сообщаю им то немногое, что знаю Ваши родные, вероятно, думают, что я рассказываю вам о них Передаю их приветы и прочие весточки Но мне не хочется беспокоить вас, а вы сами о доме не спрашиваете. Завтра, сэр, я собираюсь навестить своих домашних. Тогда я предупрежу их? Секретарь постоял минуту, видимо, давая Белли возможность продолжать разговор, если она того пожелает. Но девушка молчала, и он вышел из гостиной.